Двое погибают от единого удара. Тем временем сэр Лансоот вооружился и с большим проворством поскакал вслед своему врагу. Он мчался через гористую область, где скалы выветрились и приобрели странные образы людей и животных, и видел впереди сэра Балина. «Стойте, рыцарь!» — крикнул он ему. «Вы должны вступить в бой, хотите вы того или нет? Щит вам не подмога. Я собираюсь разрубить вас мечом». «Лучше бы вы остались дома», — отвечал ему сэр Балин. «Часто случается, что тот, кто ищет другому зла, сам себе чинит вред. От какого вы едете двора?» «От двора короля Артура. Я собираюсь отомстить за преступление, которое вы совершили, убив владычицу озера. Вы поступили против всех правил и обычаев учтивости». «Вижу, что придется мне сразиться с вами. Но знаете, рыцарь, Эта дама причинила великий вред мне самому и моей семье. Не думайте же вы, что я убил женщину безо всякой на то причины. Сэр Лансуот отвечал с великой гордыней. Приготовьтесь, уприте копье. Лишь одному из нас суждено остаться в живых. И они поставили копья в упоры и уседел и проворно поскакали навстречу друг другу. Сэр Лансуот разбил щит сэра Балина, а Балин пробил копьем щит Лансуота и пронзил кольчугу. От сильного удара лансуот, смертельно раненый, свалился с коня. Сэр Балин вынул было меч, но увидел, что противник уже мертв. Тут он услышал стук копыт и обернулся. Молодая женщина скакала к месту боя, и когда она увидела лансуота, поверженного на землю, то испустила громкий жалобный крик. «Ах, Балин!» — воскликнула она. «Одним ударом ты поразил два тела, два сердца пронзил в одном теле». «Две души ты погубил!» Она так жалостно горевала, что Балин хотел ее утешить. Дама взялась за меч, и Балин попытался его отобрать, но дама крепко держала оружие и, тяжко вздохнув еще раз, вонзила в себя острие. Она сразу же скончалась. Примечание. У Мелари, точнее воткнула рукоять в землю, держа в руках длинный меч, заколоться невозможно. «Сравните попытку самоубийства Изольды, она закрепляет меч в дереве на уровне своей груди». Конец примечания. Увидев ее мертвой, сэр Балин рассердился на самого себя за те деяния, которые навлекли рок на отважного рыцаря и прекрасную даму. «Я сожалею о том, что разорвал связавший их союз искренней любви», — сказал он. Примечание у Мэлори сосуществует несколько типов социального поведения. Куртуазная любовь, когда рыцарь вздыхает по недоступной ему возлюбленной, не склоняя к телесной близости. Такие поклонники есть у королев, в том числе у Изольды, однако персонажи Мэлори склонны переступать черту. Партнерские союзы, искренняя любовь, побуждающие дам сопровождать своих рыцарей. Статус этих дам не ясен, иногда это жены, чаще возлюбленные. И, наконец, сексуальная связь или принуждение к сексуальной связи, причем инициатором насилия бывает как мужчина по отношению к вышестоящей женщине, мелиогонка и геневра, так и женщина, колдунья, коварная соблазнительница по отношению к мужчине. И этот сюжет у Меллери довольно навязчив. Конец примечания. Оставаться в том месте он не мог, не мог смотреть на два тела, распростертые на земле. С горестью Балин пришпорил своего коня и скакал много миль, не останавливаясь, пока не достиг прекрасного леса. Казалось, будто под кронами этого леса и время остановилось. Ни ветерка, ни шелохнется лист, ни звука. И кто же вдруг подъехал к Балину, если не его родной брат Балан? Повстречавшись, братья сняли шлемы, зарыдали и много раз поцеловали друг друга. «Брат», — сказал Балан, — «я и не думал встретить тебя так скоро. Выезжая, я думал, что ты все еще томишься в тюрьме, но я повстречал в пути рыцаря, который сказал мне, что тебя видели при дворе короля Артура. Вот почему я направился в это королевство». Сэр Балин поведал ему о своих приключениях при дворе, о том, как он извлек меч из ножен и какая участь постигла владычицу озера. «Король, — заключил он, — гневается на меня, а гнев короля смертоносен. Он послал рыцаря убить меня. И теперь этот рыцарь лежит мертвый рядом со своей юной возлюбленной. Об этом я искренне сожалею». Естественно, сожалеть, когда погибает кто-то из смертных. Примечание «Сожаление о смертных», неуместное в устах смертного же, добавлено к речи Бала на Акрайдам. Акрей таким образом выявляет неизвестную Меллери, но присущую мифом божественную сущность близнецов Балина и Балана. Родом они из Нортумберленда, страны дикой и мятежной, старший из них зовется Балин Дикарь и ведет себя соответственно, нарушает придворные обычаи, убивая родича короля и совершая кровную месть над дамой в присутствии того же короля. Оба брата отважные и честные, но всякий раз не понимают ситуации, в которой действуют, и в результате каждый их подвиг имеет горестные последствия. Убив рыцаря, Балин погубил его возлюбленную. Желая помочь гостеприимцу, нанес прискорбный удар, и, наконец, братья, не узнав друг друга, погибли в поединке. Роберт Грейвс в «Белой богине» отождествляет Балина с Белином, богом Ивы и Солнца, а Балина с Браном — альхой Ночью. Конец примечания. Но, ободрись, ты должен принять то, что уготовил тебе Бог. Вот почему я спешу к замку Грозному, осаждаемому королем Ринсом. Если я сражусь со злейшим врагом Артура, я докажу королю свою доблесть и верность ему. «Я поеду с тобой», — сказал Балан. «Брат, это счастливая встреча». Примечание. Хотя столица Артура, как и его отца, находится в Винчестере, восстания чаще всего концентрируются в Корнуле, и замогрозные осаждают вновь и вновь. Конец примечания.